Глава тридцать Сегодня Олег пребывает в необычайно приподнятом настроении. Пожалуй, я впервые вижу его настолько довольным. И причины для этого как минимум две. Во-первых, мы дружно и очень быстро раскрыли его незамысловатое дельца. Как и предполагалось, пошалила жена. Узнав о неверности мужа, и, якобы находясь в состоянии аффекта, не выдержала и хорошенько жахнула муженька по голове. Им же подаренной вазой отпираться женщина не стала, да и не было смысла. Любовницей покойного оказалась одна из йога подружек жены, которая ко всему прочему при повторном допросе призналась, что алиби подтвердила из чувства страха, боялась, что преданная подружка и с ней расправится. Теперь дело за адвокатом. При желании можно и минимальным сроком отделаться. Во-вторых, я была так великодушна, что согласилась на временный переезд без каких-либо прений. Сама не знаю, как так вышло. Наверное, все дело в том, что ястребов относительно слабо меня раздражает. А это уже ого-го, какое достоинство. Я весьма предвзято к противоположному полу. Ты выглядишь подозрительно веселым. Меня это настораживает. Говорю, когда Олег в очередной раз отрывает взгляд от дороги и как-то странно глядит в мою сторону. К тому же ты так и не признался, куда мы едем. Я ведь сказал, загород. Очень информативно. Язвлю. Много подробностей выдавать тебе опасно. Ты снова задумал что-то каверзная? Нет. Но сбежать ты вполне можешь додуматься. Я морщусь и закатываю глаза. Яснее не стало. Там труп, который ты хочешь мне показать. Ахаю, прикидываясь совсем глупой дурочкой. «Что-то интересненькое?» Олег давится с мешком. «Страшно представить, какие случаи ты считаешь интересненькими. Мы подъезжаем к перекрестку как раз в тот момент, когда светофор загорается красным. Остановившись, он разворачивается в кресле и внимательно смотрит на меня. Огнестрел, живое, повешение. Это, походу, так, для новичков. Не всегда. Я отзеркалила его позу. Если при первичном осмотре я не могу с точностью определить способ убийства, это уже интересно. Азарт просыпается. к примеру, в москве перед самым переводом был случай, когда девушки сначала нанесли множественные ножевые, после облили кислотой, а в конце еще и бози разбросили. Пришлось повозиться, чтобы определить очередность нанесения увечий и установить время смерти. Ястребов смотрит на меня с таким видом, будто я только что сказала ему о том, что каждое свое утро начинаю с поедания головастиков. Еще немного и позеленеет бедолага. «Почему судебная медицина? Ты ведь могла стать нормальным врачом!» Загорается зеленый, и Олегу приходится отлипнуть от меня. «Нормальным?» — усмехаюсь. «А какой у нормальности эквивалент?» Работать с живыми людьми, с детишками? А если я не хочу? Мне с умершими намного комфортнее. Социопатка. Поменьше пренебрежения в адрес человека, которого ты поселил в своей спальне. Можешь прирезать во сне, бросает театральный испуганный взгляд в мою сторону. Промолчав, смотрю на Олега с вежливой и насмешливой улыбкой. Почему-то, когда я так делала в школе, Учителя обязательно отсаживали меня за отдельную парту. «Видела бы ты себя со стороны», — смеется Ястребов. «Ты общаешься со мной непочтительно. Что за вульгарщина? Прирезать во сне?» Будто бы размышляю вслух. Есть более аккуратные способы устранения нежелательных личностей. И недоказуемые. Я киваю, дескать, именно так. «Иди сюда, маленькая забияка!» В очередной раз, подавшись в мою сторону, он обхватывает пальцами мой подбородок и захватывает губы в поцелуй. Сразу толкается языком в рот. Сердцебиение резко учащается, и все же я впиваюсь в запястье Олега короткими ногтями, слегка царапаю кожу. «Следи за дорогой!» — шепчу. «Пока что у меня нет желания оказаться на столе своих коллег, и тебе не советую». Ворча. Он выполняет просьбу. Остаток пути мы почти не общаемся. Мне звонит Лида и просит посмотреть фотографии трупа, которые ей доверили вскрыть. Не понимаю, откуда могли взяться эти синяки. Я таких никогда раньше не видела. Гласит подпись под снимком из полосованных ремнем мужских ягодиц. Лида. Это следы порки. Записываю ей голосовое. И тут же ловлю на себе заинтересованный взгляд Олега. Он как никогда прежде красноречив. Мой телефон снова звонит. И я прикладываю палец к губам, безмолвно прося не отвлекать меня. А откуда они могут быть? Недоуменно интересуется моя неопытная коллега. Мужчине за 60. Предположительная причина смерти — инфаркт. Следов инъекций я не обнаружила. Ты кровь проверила? Следы средств для потенции обнаружены? Лида, похоже, подвисает. Пытается понять, куда я клоню. Если у него имелись проблемы с потенцией, что для мужчин его комплекции после 50 вполне частое явление, то, возможно, он всячески пытался ее восстановить. Ремнем? Охает девушка. Извращенец, что ли? Ну почему сразу извращенец? Женское доминирование – очень заводит некоторых мужчин, особенно тех, кто в жизни занимает высокие должности. Им тоже разрядка нужна. «Фу!» – восклицает Лида. Олег, судя по тому, как сильно горит мой висок, согласен с девушкой. Не фугай, а проверь кровь. Возможно, ему было хорошо настолько, что сердце не выдержало. Мы еще какое-то время обсуждаем детали, на которые ей стоит обратить внимание и как только я вешаю трубку, ястребов не выдерживает. «Пряничек, я не понял, откуда у тебя такие познания?» уточняет с нажимом. «Я весьма эрудирована, мой птенчик, профессия обязывает». «И практический опыт имеется, ты хочешь проверить?» «Наверное, мы бы с Олегом так и продолжили припираться, если бы он резко не затормозил перед высоченным кирпичным забором». Подъездную аллею сейчас ремонтируют. Нам придется прогуляться пешком. Сообщает он буднично. Ты куда меня привез? Уточняю, заранее зная ответ. Сердце ухает в желудок, а дыхание перехватывает. Олег, мы так не договаривались. Ты сказал, что мы просто пообедаем вместе. Мы и пообедаем, жмет плечами с моими родителями.